Прошло два дня и две ночи. «Я каким-то чудом все еще жив», — подумал Исмаил с усмешкой, ложась спать у очага, который сторожил его новый друг. «Они меня так и не выследили, но это продлится недолго. Рано или поздно меня найдут и здесь, и снова попытаются убить. Пора действовать». После очередного военного совета, который созывали каждое утро, Исмаил вместе с Мурат-Ага, ответственным за подкоп, отправился оценить, как идут дела. Они в сопровождении двух янычар, взявших факелы, спустились почти под самую крепостную стену. «Еще день работы, Эфенди, и ее можно будет взорвать!» Мурат-Ага сам взял факел и высоко его поднял. «Мне кажется, я слышу голоса. Там кто-то есть!» Он кивнул на толщу рыжей земли с вкраплениями мелких камней. «Эй, вы!» — крикнул он солдатам. «Прекратите работу!» и Ага озабоченно сказал, обращаясь к Исмаилу. «Ночью у меня встреча со шпионом из крепости. Я хочу знать, не догадались ли георы, что мы именно тут копаем, и не заминировали ли стену с другой стороны? Кто он, этот шпион?» как можно безразличнее, — спросил Исмаил. — Лавочник из Стамбула, армянин. Он приехал сюда за товаром, критским вином, и тяжело заболел. А тут началась осада. У него в Стамбуле семья, вот он и пришел как-то ночью к нам в лагерь. Просится домой, а я сделал из него шпиона, — с гордостью сказал Мурат Ага. Теперь мы знаем обо всем, что происходит в крепости, хотя лавочник и трясется от страха каждый раз, когда сюда приходит. Тут недалеко есть лаз, он очень узкий, для одного человека. Я бы не узнал о нем, если бы не этот армянин. Но все торговцы пронырливы и хитры. У неверных всегда есть тайный ход, по которому они избегают во время осады. Все они трусы, не хотят умирать, как герои. Мурат Ага презрительно сплюнул. «Если бы не семья, которая осталась у нас, лавочник сбежал бы в Кандию». Сердце у Исмаила ёкнуло. «Армянин! Одна кровь!» Все оказалось значительно проще. «Я хочу поговорить с этим шпионом», — сказал он. «Крепость должна быть взята как можно скорее. И без лазутчика нам не обойтись». «Хорошо, Айфенди. «А сейчас идемте!» Мурат Ага снова передал факел одному из янычар. «Здесь становится опасно. Пока мы не узнаем о планах геуров, копать больше не надо. Уходите и вы!» — велел Ага солдатам. Вечером Исмаил сделал вид, что идет спать в свою палатку. Он уже заметил, что куда бы он ни шел... За ним всегда следует пара, а то и тройка солдат. Юсуф-паша приказал не спускать с гонца подишаха глаз. Уже две ночи Исмаилу удавалось незаметно выскользнуть из палатки и уйти в лагерь. Но сегодня он собирался действовать иначе. Ему удалось немного поспать днем, после того, как они с Мурат-агой осмотрели подкоп, Исмаил и сейчас вздремнул чутко прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. В прошлый раз его пытались зарезать. Не исключено, что сегодня отравили воду в серебряном кувшине. Поэтому Исмаил решил не пить даже воды. Ночью он вышел из своей палатки, не таясь. А когда солдаты пошли за ним, резко обернулся и крикнул. «Мы с мурат идем по важному делу. Так и передайте Сердару». Солдаты тотчас отступили. Шпиона из осажденной крепости им с Мурад-агой пришлось ждать долго. Уже и небо начало сереть, а в условленном месте по-прежнему никого не было. — Не придет, — с досадой сказал ага. — Решил, видать, сбежать в Кандию и бросить свою семью. — Ему некуда бежать, — пожал плечами Исмаил, — если только нет другого лаза. «Но думаю, что...» В этот момент и послышался шорох. Из-под стены пыхтя выпал упитанный мужчина, похожий на жирного таракана. Исмаил чуть не рассмеялся. «И это шпион!» И шагнул навстречу. «Кто это?» Шарахнулся шпион. Исмаил едва успел схватить его за полу грязного кафтана, пока лазутчик не уполз обратно в узкую нору под стеной. «Я свой, брат!» — сказал он на родном языке, почти уже забытом. Армянин застыл, как вкопанный, не веря своим ушам. «Я сам с ним поговорю», — обернулся Исмаил к мурат аге Тот послушно отошел в сторону. «Рассказывай, что происходит в крепости», — велел Исмаил торговцу. «Я больше не приду и не уговаривай», — заверещал тот. «Меня подозревают в том, что я шпионю для турок. Завтра меня убьют». Не убьют, если ты сделаешь то, что я скажу. Ты должен вернуть доверие венецианцев и уговорить их сдать крепость». «Но как я это сделаю?» «Послушай меня, брат», — проникновенно сказал Исмаил. «И если ты сделаешь, как я скажу, можешь вернуться вместе со мной в Стамбул или отправиться в Кандию, как сам захочешь. О твоей семье я позабочусь. Слово брата. Как тебя зовут?» Акоп. Моего старшего брата тоже зовут Акоп. Он крестьянин. У него большая семья. А у тебя? Жена и трое детей. Когда я отправился на Крит, она была беременна четвертым. И зачем я только сюда приехал? Проклятая жажда наживы. Теперь я умру, потому что венецианцы думают, будто я шпион. И Акоп заплакал. Ну-ну. Исмаил похлопал его по плечу. Ты заработаешь больше, чем думал. Я об этом позабочусь. Скажи, что там за стеной, в том месте, где мы роем подкоп? Там склад боеприпасов и всякого старого хлама. Вот как? И венецианцы догадались, что мы хотим взорвать стену именно в этом месте? Да, брат. Потому туда и принесли боеприпасы. Прежде это был подвал монастыря, давно уже заброшенный. Ты сделаешь так, как я скажу. И твоя семья больше не узнает нужды, а для венецианцев ты станешь героем. А что ты хочешь, брат? Лавочник вытер слезы, размазывая по лицу грязь. Исмаил смотрел на него с презрением, но этот человек был ему нужен, поэтому Исмаил был ласков и терпелив. Только бы получилось, думал он, излагая свой план окопу. Помогло то, что они оба были одной крови армяне. Турка бы окоп не послушал, но Исмаилу доверился. Все в порядке, можно копать дальше, мы близки к цели, сказал Исмаил Мурат Аге, когда лавочник пыхтя полез обратно в узкую нору. Мурат Ага не понял ни слова из того, о чем говорили Исмаил со шпионом, но доверял гонцу самого Падишаха. Завтра мы войдем в крепость. Надо доложить об этом Юсуф Паше и султан Заде Мехмед Паше. В полдень из тоннеля выбежал весь перепачканный землей рабочий и закричал «Мурат Ага, там какая-то комната! Под стеной оказался храм неверных! Идите скорее сюда!» Исмаил спустился в подкоп вместе с Агой. Они и в самом деле увидели каменный мешок в том месте, где солдаты рыли тоннель, в которой хотели заложить взрывчатку. «Там дверь», — сказал зоркий Исмаил и обернулся к янычару с факелом. «Посвяти-ка». Они с Агой стали внимательно рассматривать тяжелую кованную дверь. «Ее можно взорвать», — сказал Мурат Ага. «И тогда мы окажемся по ту сторону крепостной стены. Это и в самом деле похоже на храм. Здесь какие-то вещи. Гяуры, похоже...» «Поклоняются этим идолам!» Он презрительно сплюнул. Исмаил отвернулся, чтобы Ага не увидел его улыбку. Идолами были рыцарские доспехи. «Идемте готовить взрывчатку», — сказал он Аге. Едва они поднялись на поверхность, как над крепостной стеной появился белый флаг. «Мы готовы сдаться! Не взрывайте!» — закричали сверху по-турецки. «Неужто капитуляция?» — возбужденно спросил Мурат Ага. К ним уже спешили паши. «Входите, мы сдаемся!» — неслось с крепостной стены, где кто-то размахивал белым флагом. «Наконец-то!» — Юсуф-паша вытер платком мокрое от пота лицо, сияющее нескрываемой радостью. «Приказ падишаха будет выполнен, причем без кровопролитного боя». «Это ли не великая победа?» «Кто первым войдет в побежденную Канею?» Обернулся он к своим военачальникам. «Все понимали, что это великая честь принять ключи от крепости, которая держалась почти два месяца. И этого человека ждет большая награда и слава». «Я думаю, Сердар, что принять капитуляцию должен ближайший родственник султана», скромно сказал Исмаил. Юсуф Паша с достоинством кивнул. — Султан Заде, Мехмед Паша, иди и прими ключи от Канеи у неверных. Обещай им нашу милость, если они сдадутся без единого выстрела. Мехмед Паша выступил вперед. Военачальники расступились. Над стеной по-прежнему размахивали белой тряпкой. — В сторону, мальчик! презрительно сказал султан Заде Исмаилу, который пошел было за ним. И так, чтобы услышал только он, добавил, «Ты мне не соперник. Я скоро верну себе печать великого визиря, а тебя, выскочка, казнят». И он, в сопровождении янычар, идущих спереди и сзади, стал неторопливо, с гордо поднятой головой, спускаться в тоннель, чтобы принять капитуляцию у венецианцев. Железная дверь и в самом деле оказалась открыта. Исмаил вернулся к другим пашам, скромно встав за их спинами. Когда последний из десяти солдат, составляющих свиту султан Задемихмеда Паши, скрылся в тоннеле, Сердар Юсуф-Паша воздел руки к небу. «Я Сердар!» главнокомандующий славного османского войска, объявляю, что по милости Аллаха и храбростью наших воинов неприступная доселе венецианская крепость Канея пала». И в этот момент раздался оглушительный взрыв. Исмаил упал на землю вместе со всеми, хотя он-то этого взрыва ждал. Но нельзя подать вид, что это он придумал план». Крепостная стена, под которой был вырыт подкоп, словно раскололась надвое, подобно скорлупе ореха. С нее посыпались камни, поднялось огромное облако пыли, в котором утонуло все. Сердар и остальные паши натужно закашлялись. Никто не понимал, что происходит. В том месте, где совсем еще недавно был вырыт подкоп, лежала огромная груда камней. Кто-то отчаянно кричал. Потом раздалась беспорядочная пальба. Проклятые геуры взорвали подкоп, сердар, натужно кашляя сказал Мурат Ага, который оказался самым сообразительным. Они нас обманули, он снова закашлялся. Султан Задемехмед Паша, погиб. Сердар, не стесняясь, застонал, взявшись руками за голову. А, геуры, трусы! «На штурм!» — закричал вдруг он. «Немедленно на штурм! Отмстим за Мехмед Пашу! Солдаты, вперед!» И он дрожащими руками выхватил саблю. «Придите в себя, сердар!» — сказал ему в спину Исмаил. «Солдаты устали и напуганы. А венецианцы скорее умрут, чем сдадутся. Неужели вы еще не поняли?» «Они взорвали вашего посла и наверняка погибли сами. Султан Заде не вошел бы в пустую комнату. Там были люди. Они и подожгли фитиль, как только появился Мехмед Паша. Вы ничего не добьетесь этим штурмом. Султан Заде не вернешь. Дайте мне два дня, и вы получите ключи от крепости». «И кто туда пойдет?» В гневе обернулся к нему Юсуф Паша. «Ты?» — сверкнула сабля. «Убирайся, мальчишка, не то я снесу тебе голову!» «Да, я!» Исмаил не двинулся с места, хотя правая рука машинально легла на рукоять кинжала. «Мне есть, что обещать осажденным, с дозволения моего повелителя. А вы поклянетесь, что выполните мои обещания?» «Щенок! Мальчишка!» Юсуф Паша чуть не плакал. Отныне его имя покрыто позором, Его подло обманули геуры, какие-то венецианцы. «Наш шторм! Немедленно! Взять эту крепость и повесить всех!» Он вновь взмахнул саблей. Но другие паши поддержали гонца-падишаха. «Если Фенди клянется, что через два дня Канея падет, нам следует подождать». «Ровно два дня!» — жестко сказал Ясуф-паша, опуская саблю. Если Конея не сдастся, я прикажу повесить этого наглеца. Рубить ему голову слишком большая честь. Он венецианский шпион, он ведь сам из Геуров, неверных. Его взяли во дворец под эвшерме. Я никуда отсюда не денусь, с усмешкой сказал Исмаил. Бежать мне некуда, разве что в Конею, которая вот-вот падет. «Но вы еще пожалеете о своих подозрениях, Юсуф Паша!» В сумерках он стоял перед воротами Конеи с белым флагом в руке. Один. Помни о том, что случилось недавно с Мехмед Пашой, остальные военачальники держались от крепостной стены на почтительном расстоянии. «Ну, Коп, не подведи!» мысленно взмолился Исмаил взмахнув белой тряпкой. Ворота медленно начали открываться. Он пошел к ним один, не спеша, стараясь сохранить достоинство и не показать свой страх. И каждую секунду ждал выстрела. А что если окопу не поверили? Арменин стоял там, сразу за воротами. Исмаил еле узнал, вчерашнего трясущегося от страха толстяка. Сейчас торговец выглядел уверенно, и его явно уважали. Окопа окружали угрюмые мужественные воины, которые выглядели грозными, несмотря на исхудавшие грязные лица. Как только Исмаил вошел в крепость, ворота за ним закрылись, и он оказался один среди врагов. Впрочем, там, снаружи, у него тоже не было друзей. Терять ему было нечего. Если его не убьют здесь и не примут его условия, то его казнят в турецком лагере на глазах у всех, как венецианского шпиона. Один из защитников крепости, одетый богаче других и не такой худой, как остальные, выступил вперед. «Я Джованни Кастеротти, командующий гарнизоном. Кто пришел сюда просить мира?» «Исмаил, хранитель султанских покоев». Командующий с недоумением смотрел на юношу в дорогой одежде, который выглядел таким изнеженным, особенно его руки. Другие солдаты переглянулись и рассмеялись. «Турки, видать, совсем перетрусили, когда мы взорвали склад боеприпасов прямо под носом у их посла. И сюда пришел мальчик», — высказался за всех костеротти. «Я полномочный посол османского султана Ибрагима I Хазретлери на Крите», — спокойно сказал Исмаил. «Я знаю, что вы голодаете, ваш флот захвачен, порт отрезан нашими галерами. Подмога не придет. А сегодня вы разозлили сердара Юсуф Пашу. Он в ярости. Вас всех вырежут, не пройдет и недели». Это мы пока вырезали и постреляли половину турецких солдат, насмешливо сказал Кастероти. И мы знаем об этом, он кивнул на окопа. Этого человека вы считали своим шпионом, но сегодня он доказал, что не продался туркам. Тогда он наверняка сказал вам, что под стенами Конеи по-прежнему 50 тысяч, а мы делаем насыпь перед крепостной стеной. «Завтра с нее откроют огонь. Большинство из вас погибнет». «Мы готовы умереть!» «И мы умрем с честью!» — выкрикнул один из воинов. «Умрем!» — поддержали его остальные. «Дозволено мне будет сказать два слова», — кашлянул окоп. «Благородный сеньор Джованни и вы, господа рыцари! Я всего лишь торговец, но нас, мирных жителей, в крепости много». «Много женщин и детей, стариков. Мы голодаем. Я готов умереть вместе с вами. Я это доказал», — торопливо сказал он. «Но подумайте о ваших женах. Турки будут их насиловать, а потом продадут в рабство. Подумайте о ваших детях. Что с ними будет?» «Молчи!» — гневно сказал Кастеротти. «Что ты нам обещаешь, посол мира?» Он грозно посмотрел на Исмаила. «Беспрепятственный выход из крепости и безопасность вам всем. При условии, что вы оставите здесь пушки и все ваше оружие. Наши галеры доставят вас в Кандию. Таковы условия сдачи крепости». «А ты не врешь?» — в упор посмотрел на него Кастеротти. «Вы всех отвезете в столицу? Не зарежете и не повесите? Не тронете наших женщин? Пощадите детей?» «И детей, и воинов!» — заверил Исмаил. «Ваши женщины будут в безопасности, я клянусь. Срок у вас один день. Завтра батарея на насыпи откроет огонь. Сердар вам больше не верит. Поэтому вы лично, сеньор Джованни Костероти, выйдите из ворот Канеи и сдадите ее Юсуф-Паше». Командующий молчал. Его воины замерли в ожидании решения. «Мне надо обсудить твое предложение с остальными», сказал наконец Кастероти. Конея еще может держаться. Сдачи крепости сегодня не будет». «Эй вы, у ворот!» — крикнул он. «Выпустите посла и немедленно закройте ворота». Исмаил вышел из крепости, судорожно комкая в руке белый флаг. «Неужели ничего не получилось?» Юсуф Паша ждал его в своей палатке. «Что сказали, венецианцы?» — угрюмо спросил он. «Они обещали подумать. Ты умрешь завтра вечером. Тебя повесят. Смерть, султан Заде паши на твоей совести. Гнева падишаха я не боюсь. Здесь я командую». «Письмо о том, что тебя зарезали при ночной вылазке осажденные, отправилось в Стамбул. «Тебя уже нет, хранитель покоев. Ты мертв. «Иди, бежать тебе некуда. Можешь ходить по лагерю. «Но помни, ты уже мертв». «Бежать», — думал он, выходя из палатки. «Немедленно бежать, но куда? «У меня остался лишь один слуга, и тот всего боится». Морем не выйдет, флот под началом Сердара. А если с сушей? Но куда тут убежишь?» Горько подумал он. Здешние места были Исмаилу чужие, Язык он не знал. А говоря по-турецки, недалеко убежишь. «Что голову повесил, сынок?» Радушно встретил его усатый друг. «Садись, поешь». «Похлебка сегодня наваристая!» Кивнул он на казан и подмигнул. «Ложку-то не потерял!» «Я голову, похоже, потерял!» Исмаил присел к костру. «Разве что умереть в бою? Меня хотят повесить!» «Вешают шпионов! А ты разве шпион?» «Я лишь хотел, чтобы мы все остались живы. Но завтра начнется штурм. Что ж...» Я полезу на стену вместе со всеми в числе первых. И то дело, одобрительно сказал солдат, облизывая ложку, Ты мужчина, мужчина умирают в бою. Взошедшее над стенами конеи солнце, приветствовал дружный зал парумелийской батареи, которую ночью на веревках подняли на насыпь. Исмаил вместе со всеми стоял и ждал, когда в стене образуется достаточная брешь, чтобы кинуться в атаку. Ему удалось смешаться с солдатами и ускользнуть от саглядата Евсердара. Да тому было и не до султанского гонца. Юсуф-паша твердо решил, что Канея сегодня же падет, даже если еще половина его солдат умрет до ночи под этими стенами. Но к ночи они войдут в эту чертову крепость. Цена уже не важна. «Огонь!» — в азарте кричал Ясуф Паша, видя, что план оказался блестящим. При стрельбе с земляной насыпи все ядра летят точно в цель. Крепостная стена крошилась, будто была из черствого теста, а не из камней. Во все стороны летели крошки. Осажденные огрызались. Сверху со стены слышались одиночные выстрелы. Иногда летело ядро, но боеприпасы у венецианцев почти закончились, в то время как туркам хватало и ядер, и пороха. Огонь! К полудню стало понятно, что осажденные обречены. Брешь была теперь такая огромная, что через нее легко стало проникнуть в крепость. Когда пушки умолкли... Перед проломом в стене выстроились пешие наемники с мушкетами и саблями, дрожа от нетерпения в предвкушении жаркой схватки. За ними стояло отборное войско, янычары. Наемники — это мясо, которое примет на себя удар. А по их трупам пойдут головорезы и насильники, те, кому надень отдадут взятую крепость, разграбить. Исмаил... Стоял в первой шеренге рядом с усатым. «Ну вот и все. Меня убьют одним из первых», — думал он. «Но зато не повесят. Лучше смерть, чем бегство и скитание. Я успею почувствовать запах свежей крови и убить пару, а то и тройку врагов. Хотя они мне не враги, они христиане, такие же, как и мой отец». «Я умру не за султана, не за династию и не за Османскую империю, а потому что моя ставка проиграла. Я хотел денег и славы, любви, фатьмы и власти, но где-то я ошибся, и я сейчас умру. Но я не боюсь, так же, как и все эти воины. Мы сейчас не чувствуем ничего, кроме желания резать, бить, крошить, убивать. Мы солдаты». «Наш штурм! Ура!» Пронеслось по рядам. Юсуф Паша торжественно поднял руку, готовый отдать приказ. Наемники скале зубы подняли мушкеты. Каждому из них удастся сделать всего по одному выстрелу. А потом начнется рукопашная. В толчее вряд ли кто-нибудь успеет перезарядить ружье. Многие умрут мгновенно от ответных выстрелов, падая под ноги разъяренным янычаром. Вперед! Исмаил выхватил саблю. Мужкета у него не было, но он и не мечтал сегодня выжить. Он шел на смерть. И в этот момент ворота Канеи открылись. Исмаил увидел, как из них вышел Джованни Кастеротти, И со счастливой улыбкой подумал, опуская сверкающую саблю. «Не сегодня, Фатьма!» «Мы сдаемся!» — закричал Костроти. «Нам обещали мир и беспрепятственный выход из крепости!» «Что он там кричит?» С досадой обернулся к своим военачальникам, разгоряченный Юсуф-паша. «Они сдаются, Сердар! Велите найти Исмаила!» «Хвала Аллаху, мы сохранили сегодня жизни многих. Эта война будет долгой, Паша, и хорошие солдаты нам еще пригодятся».